Глава шестая. р о с п а л а я до самого вечера, но все равно встала с ощущением, будто меня трактором переехала. Аванс от Игоря пришел приличный, даже не ожидала столько. Но, конечно же, столько тратить на себя я и не собираюсь. Да и чеки он вряд ли потребует. Звоню знакомой клиентке маленькой дочке которой недавно делала курс массажа и записываюсь с надом на маникюр. Вообще у нее все расписано. Но говорит, что если приеду прямо сейчас, то сделает. Времени уже почти девять вечера, но я собираюсь и бегу к ней. Тут не очень далеко, поэтому на такси тратиться не буду. Ухожу уже ближе к двенадцати ночи. Мои пальчики с короткими нейтрально кремового цвета ноготками мне очень нравятся. Татьяна помогает мне из бровями, чуть моделирует форму, подкрашивает в светло-коричневый. т ё м н ы е мне не пойдут под цвет кожи и волос. А еще Таня дает мне номер своей п р и я т е л ь н и ц ы которая работает в салоне парикмахером. Ну и Надом тоже берет клиентов, что значительно дешевле. Мне несказанно везет, потому что это парикмахер в салоне завтра работает с часу, а меня дома будет ждать в десять. Утром просыпаюсь ближе к восьми. Свежий маникюр сразу поднимает настроение, а когда я выхожу от парикмахера в двенадцать, то улыбаюсь на все тридцать два. Мы немного подстригли мне кончики. Оставив волосы чуть ниже лопаток, а потом мастер колдовал а с какими-то масками, бальзамами, поработала особым составом с кончиками, вбив его инфракрасной плойкой, и теперь у меня мягкие, гладкие, блестящие шикарные волосы. Свой светлорусый цвет заиграл новыми оттенками, а касаться пряди так приятно. Забегая в сетевой магазин косметики, покупаю тонкие капроновые колготки, тон для лица, легкие румяна, тени, качественную туши, две помады. одну ярко-красную и одну пастельного тона. Суммы уходят н е м а л а е но я ощущаю такой прилив чисто женского удовольствия. Мне хочется выглядеть лучше не только, чтобы соответствовать новой работе, мне хочется стать лучше для Катовского. Да, мне не на что надеяться, но все же падать еще ниже в его глазах не хочется. Смена начинается в семь. В половину я уже в клубе, переодеваюсь вместе со всеми девочками в комнате персонала. Девочки л е п е ч у т переговариваются. Меня в разговор тоже втягивают. Ася невысокая, темноволосая официантка. Сегодня старшая по смене. Она напоминает, кто дежурит, ориентирует, кто на охране, кто из диджеев в рубке. Маша, третий сектор, за который ты отвечаешь, вместо князевой сегодня встречает вип гостей. Приезжает из Москвы партнер Игоря Владимировича. Тип, мягко говоря, с запросами, так что постарайся. Если хочешь, можешь поменяться с кем-то из более опытных. Нет, нет, я справлюсь. Все нормально. Должна справиться. Мне нужно показать Игорю, что я умею работать и готова стараться, чтобы остаться здесь. Мы вместе пересчитываем посуду, еще раз проверяем каждая свои рабочие зоны, протираем столы, проверяем, чтобы на них стояли салфетницы и карусельки с баночками со специями и солью. В 20:00 клуб открывает свои двери для посетителей. которых в летнем курортном городе в воскресенье вечером быстро становится довольно много. В основном это молодежь, но есть и 35+. и п я л ю с Игры я сегодня не видела, но стоит отметить, что работа в клубе здорово организована им. Если даже в его отсутствие все работает как часы. Улыбающиеся посетителям бармены, милые официантки, искусные повара, незаметный и тактичный техперсонал. Единый дружный организм под руководством талантливого человека. И мне так хочется стать частью этого слаженного коллектива. Маш, там Игорь Владимирович с партнером уже на месте, не зевай. О, Господи, успевать все сложно, но необходимо. Быстро передаю на кухню заказ, приглаживая платье, и спешу в вип-нишу. Надеюсь, моим внешним видом Игорь останется доволен. В одном из дальних овальных залов расположена вип-зона, оформленная в темнофиолетовых тонах. И таким же подсвечено. Посетители, с к р ы т ы от любопытных взглядов, со с н о в н о й танцевальной зоны, да и от тех, кто находится в других нишах. з о н и р о в а ниша а н всего на два столика, разделенных стеклянной стеной с непрозрачной фиолетовой подсветкой. Вот по одну сторону на кожаных диванах и расположились хозяева клуба. Когда я появляюсь с блокнотом и сдержанной милой улыбкой, на меня вскользь обращают внимание пятеро мужчин и три женщины. Некоторые сразу теряют интерес и продолжают свою беседу. Взгляд задерживает на несколько секунд к о т о в с к и й и еще один мужчина, высокий брюнет с неприятным, каким-то брезгливым выражением лица. Его взгляд прокатывается отвратительной липкой волной по мне с головы до ног. Но замереть на месте заставляет иное. Игорь не один. Рядом с ним сидит шикарнейшая блондинка, н е к а к а я н и будь слегка п о т а с к а н н а я однодневка, а именно шикарная. Знающая себе цену женщина рядом с шикарным мужчиной. Она тоже дежурно скользит по мне взглядом и, не найдя ничего интересного, снова поворачивается к Игорю, кладет ему ладонь на запястье и что-то негромко говорит на ухо. Он же наклоняется к ней и приобнимает за талию. Толчок в мою грудь изнутри такой болезненный, что я судорожно выдыхаю. Хорошо, что громко играет музыка и никто этого не замечает. Подойди, девочка. Распоряжается тот неприятный тип, а потом обращается к к о т о в с к о м у Новенькая, не видел ее в прошлый раз. Чувствую себя кобылой на выставке, когда Игорь ему в ответ кивает. Этот отвешивает что-то типа: ничего, так ноги длинные, мордашка смазливая. Где-то очень глубоко в душе я надеюсь, что Игорь его за такое осадит. Но кот лишне ь й т р а л ь н о ведет плечом, даже не глядя на меня. Сквозь шум в ушах выслушиваю заказ. Стараясь ничего не упустить, не могу на к о т о в с к о г о даже глаза поднять. Только подмечаю, что к девушке он обращается по имени Нелли, изменяет жене? Да мне вообще какая разница? Это не моё дело. Уже семь лет как не моё.